И всё-таки Машка опоздала. Ненамного, 10 минут всего, но в глазах светловолосой женщины в строгом костюме эти 10 минут были целыми 10 минутами, временем потраченным впустую. Опоздания недопустимы, сказала она с прижищающим голосом. Ваш внешний вид также оставляет желать лучшего. Вы похожи на Она ненадолго замолчала, подбирая сравнение, но не подобрала. Извините. Машка присела на краешек кресла. Собеседование можно было считать проваленным, но она привыкла идти до конца. Ваше резюме впечатляет. Однако, насколько я понимаю, женщина положила холодные руки на папку, в которой надо полагать, и находилось то самое Машкино резюме. Опыта работы у вас нет. И это плохо. Машка знает. Опыт работы требовали все. Ну откуда ему взяться, если этой самой работы для Машки не находилось? Обычно мы стараемся не связываться с новичками, но пауза и скептически приподнятая бровь. Вас рекомендовал весьма достойный человек, поэтому мы готовы пойти навстречу. Сердце замерло. Неужели у Машки всё-таки появится работа? Но вы должны понимать, что если вам откажут от места, то Снова пауза, и брови приподнимаются. От чего женщина в костюме приобретает неуловимое сходство с Данежде удивлённой совой. Второго шанса вам никто не даст. Хотя бы первый дали, Машка его не упустит. Вы указали, розовый ноготок постучал по папке. Что не возражаете против удалённой работы? Не возражаю. Машка завороженно смотрела на этот ноготок. Неужели у нее получится? Ей всегда не везло. Но сейчас вдруг высшие силы решили, что Машка уже выбрала лимит невезения или просто с милостью велись. Замечательно. Женщина улыбнулась так, что Машка смутно заподозрила неладное. В таком случае уже с понедельника вы можете приступить. Вот. Она подвинула папку Машки. Читайте. Контракт на 2 месяца и составлен так, что Машка с трудом продирается сквозь хитросплетение юридических формулировок. Мефодий Аристархович, наш давний и уважаемый клиент. Женщина откинулась на спинку кресла. И мы очень надеемся, что она станет доволен вами. Какое ужасное имя и машкино воображение, которое галка считала слишком уж живым. тотчас нарисовала толстого старика с залысинами и козлиной стрёпанной бородкой. Зачем такому репетитор? «Заниматься предстоит с его племянником», — продолжила женщина, которая так и не удосужилась представиться. «С племянником уже проще. С детьми Машка ладила, вне зависимости от возраста. В следующем году юноше предстоит поездка в Великобританию. Возможно, он останется там надолго». «Мальчик талантлив, и вы должны понимать, что обратной стороной любого таланта является некоторое своеобразие характера». «Значит, нрав у подопечного непростой». Вместе с тем, в его жизни не так давно случилась трагедия. Женщина коснулась ноготком края глаза. Его отец погиб. Поэтому постарайтесь проявить немного такта и понимания». «Конечно», — сказала Машка. Что до остального, женщина указала на контракт. То ваши обязанности и жалование указаны. Единственное условие жить вам придётся на острове. На каком острове? Вам будут предоставлены личные апартаменты в доме. 6 дней в неделю рабочих, один выходной. Плата за питание и проживание не взимается. Если вы выдержите испытательный срок, то будет заключён другой контракт. И ваши жалования увеличат. Сумма, указанная в бумагах, и без того была почти запредельной. Если вы согласны, женщина открыла ящик и вытащила жёлтый конверт. То вот аванс и билет до Кричевки на станции вас встретят. Аванс. У Галки опять последние копейки в кошельке звенят, а она младшую хотела отправить в санаторий, и старшему надо учебники купить. потому как репетитора ему нанять не получится, но он и сам неплохо справляется. И Машка, разом отодвинув все сомнения, поставила размашистую подпись. В конце концов, что такое 2 месяца? Не сидят же её. Дура ты, Машка, сказала Галка, разбирая курицу. Дура, поспешно подхватила младшая, за что получила заслуженный подзатыльник. Она скривилась, готовая расплакаться. но передумала, забилась в угол между холодильником и стеной. Подслушивать будет. Почему? Машка от обиды уронила очищенную картошку не в кастрюлю с водой, а в мусорное ведро. По кочану, буркнула Галка и, вздохнув, пояснила. Клиент важный? Важный. Деньги платит хорошие? Очень. Да еще и аванс дает. И что ж на этакий жирный кусок не нашлось желающих? Или думаешь, что у этой твоей грымы знакомых нет на такое тёплое местечко? В словах сестры эмелс эризон. Ну, гну, оборвала Галка, щедро посыпая куски курицы приправой. Сама подумай, они берут девочку почти что с улицы и с ходу подсовывают выгодный контракт. Ну, отказаться я не могу. И работа нужна как ни крути, даже если клиент попадётся с претензиями. Ещё и из города увозят на остров. Ты хоть понимаешь, что деваться тебе с этого острова некуда будет? А если тебя там, она покосилась на младшую и махнула рукой: "Мол, сама поймёшь". И вот как-то нехорошо стало на душе после эたкого галкиного предположения. То знает, что понадобится этому Мефодию Аристарховичу на самом-то деле. А если что, Машка решила не отступать. В конце концов, она уже подписала контракт. «Я тебе позвоню, пожалуюсь». И Галка со вздохом повторила. «Дура ты, Машка, ой, дура».